Но тут на сцену неожиданно выходит миссис Лэммл. Простите, дорогой мой Альфред, но я пока не могу отпустить мистера Фледжби. Мой милый, мы говорим с мистером Фледжби по душам. Вы говорите по душам, Софрония? О чем же, моя дорогая, Фледжби? Я ревную. О чем, Фледжби? Сказать ему, мистер Фледжби. Сделав вид, будто он и в самом деле что-то понимает, очаровательный ответил. Да, скажите. Хорошо. Мы говорили о том, что мистер Фледжби сегодня не такой, как всегда. Да ведь тот же самый вопрос я задал Джорджиане о ней самой. Что же ответил Фледжби, моя дорогая? Так я вам и сказала. Вы сами молчите, а меня расспрашиваете. Что, к примеру, ответила Джорджиана? Джорджиан уверяет, что ведет себя как обычно, а я уверяю, что нет. То же самое я сказала мистеру Флешпи. И все-таки дело не шло на лад. Джорджиана и Фледжби не желали смотреть друг на друга. Даже тогда, когда их искрометный хозяин предложил выпить по бокалу столь же искрометного вина, молодые люди, отрывая взгляд от бокалов, непременно устремляли его на хозяев дома, игнорируя друг друга. Требовалось дальнейшее суфлирование. Купидона следовало подстегнуть. Поскольку директор труппы дал ему роль в спектакле, он был обязан сыграть ее. Мистер Лэму, казалось, заскрежетал своими искрометными зубами, запонками, глазами, пуговицами и бросил на эту парочку злобный взгляд из-за насупленных бровей, выражающий сильное желание стукнуть их лбами и таким образом заставить сойтись ближе. Вы уже слышали эту оперу, Фляджби? Какую? На которую мы с вами сегодня идем <говорит> Да как будто нет По правде говоря, я и понятия не имею, что это за опера И вы тоже, Джорджи Ты, ты... ты... ты... тоже Миссис Потснаб была просто потрясена таким совпадением Так значит, вы оба ее не слышали? О, превосходно! Это проняло даже малодушного Фледжби, и он понял, что ему нужно что-то сказать. Я счастлив, что мне суждено... Роком? Да нет, не роком, а судьбой. Я счастлив, что судьба начертала в книге, ну, в той самой книге, что у нее есть. Так. Что я впервые буду слушать эту оперу при столь памятных обстоятельствах... то есть в обществе мисс Потснеп. На что Джоджиана ответила, зацепив мизинец за мизинец и обращаясь к скатерти. Благодарю вас. Обычно я хожу в оперу только с вами, Софрони, и очень этому рада. Волей-неволей, удовлетворившись и таким результатом, мистер Лэму вывел мисс Потснеп из столовой и повел наверх, где обычно подавали кофе. Там... Мистер Лэммул не спускал глаз с молодого Фледжби и показал ему пальцем, словно глупому сетеру, чтобы он принял чашку мис Поцнеп.